«Не спорю, но садитесь за стол, прошу вас», — сказал отец Бонифаций. Однако остановить сэра Пирси, взмастившегося на своего конька, было не так-то легко. «Я согласен», — продолжал он, — «что эта вещица, хотя и неважная, могла бы иметь притягательную силу для сэра Джулиана». «О, святая Мария!» — перебил он себя. «Что я хотел произнести и в присутствии моей прелестной и чудной охраны или не назвать ли мне ее лучшей сдержанностью? Было бы крайне не сдержанно с моей стороны, о, прекраснейшая сдержанность, позволить сорваться с моих уст легковесному слову, которое могло бы перелететь за ограду приличия и попрать территорию вежливости. но проговорил Аббат довольно нетерпеливо, — мне кажется, что сдержанность в данном случае не велит давать простыть горячему кушанью». «Отец Евстахий, прочти Бенедикта и разрежь окорк!» Суприор исполнил немедленно первое приказание, но замедлил насчет второго. «Сегодня пятница», — проговорил он по-латыни с той целью, чтобы гость не разобрал замечания. «Мы путники», — возразил Аббат. «Авиаторибус ликитум эст». «Ты знаешь, устав? Путник должен довольствоваться тем, что...» предоставит ему горькая участь. «Братья, я разрешаю всем вам мясо на сей день под следующим условием. Вы прочтёте «Конфитор», ложась спать. Сэр-кавалер раздаст милстуню по своему усмотрению, и каждый из присутствующих пропастится в будущем месяце один день по своему выбору. А теперь приступимте к еде с веселыми лицами. А ты, отец-эконом, да микстус Обставляя такими условиями свое разрешение, аббат скушал уже наполовину свой кусок окорока и запил его стаканом рейнвейна, умеренно разбавленного водой. «Справедливо сказано», — начал он, принимая от отца эконома второй кусок, «что добродетель находит в себе же награду. Несмотря на простоту этой пищи, приготовленной наскоро и поданной среди бедной обстановки, Я не помню, чтобы ел что-нибудь с таким аппетитом с тех самых пор, как был еще простым монахом в Дендренане и работал в монастырском саду с самого раннего утра до полудня, когда наш аббат ударял в цимбалум. Тогда я входил, умирая от голода, задыхаясь от жажды и принимался с жадностью за все, чтобы нам не подавали, сообразно нашему уставу, был ли то пост или праздник, каритес или пенитенция, Это было все едино для меня. Я не знал тогда желудочных болей, не нуждался в винах и в изысканном приготовлении блюд для того, чтобы они казались мне вкусными и переваривались мною легко. «Весьма возможно, святой отец, что поездки по временам в отдаленные части монастырских владений будут приносить такую же пользу вашему здоровью, как и садовый воздух в Дендренане», — заметил суп -приор. «Может быть, с благословения покровительницы нашей, такие путешествия будут мне полезны, действительно», — ответил Аббат, «особенно если позаботиться о том, чтобы подавалась нам дичь, убитая подобным же опытным стрелком». «С позволения лорда Аббата», — сказал Ключник, «я полагаю, что лучшим средством для обеспечения такого важного пункта было бы назначение старшего сына нашей почтенной хозяйки, нашим ловчим» или исправляющим должность егермейстера. По самой должности моей я знаю, что значит «хороший убой», и могу признаться, что не видывал более правильного выстрела. Сам мое сердце угодил. «Что вы толкуете о правильном выстреле, отец мой?» — возразил ему сэр Перси. «Я вам скажу, что один какой-нибудь выстрел не означает хорошего стрелка, как одна ласточка не делает лето». «Я видел этого молодца», о котором вы говорите. Правда, что если он так же метко целится, как смело языком ворочает, то я готов признать его за такого же искусного стрелка из лука, как сам Робин Гуд. «Надо вывести дело на чистоту, однако», — сказал отец Бонифаций, «и с этой целью лучше всего расспросить его мать, потому что никак не следует поступать опрометчиво и подвергать дары, предоставляемые нам проведением, Порче и приведению в такой вид, который делает их непригодными для людской пищи. «Подойди сюда, мистер Глендининг, и скажи нам, как своему господину и духовному владыке, скажи прямо и без утайки, не опасаясь ничего и не потворствуя, потому что дело это нас весьма занимает, скажи, правда ли, что твой сын такой мастер стрелять, как говорит это отец-ключник?» «С позволение вашего священства», — проговорила эльспет низко приседая, — «я смыслю кое-что в стрельбе на свою беду, потому что мой бедный муж, упокой, Господи, его душу, был убит в поле у Пинки, и именно стрелой, в то время когда сражался под церковным знаменем, как надлежало верному монастырскому вассалу. Это был храбрый человек, смею сказать, и честный. Любил он иногда промыслить себе дичинки», да еще старался порой добыть хотя что-нибудь на прожиток, как и все тут пограничные, но о притче этого никакого греха за ним не водилось. А между тем, хотя я служила одну панихиду за другую, так что истратила целых сорок шиллингов, не считая еще четверти пшеницы до да четырех мешков ржи, мне все еще не говорят, что он освобожден из чистилища. «Мы рассмотрим это дело внимательно», — ответил лорд Аббат. И если твой муж пал, как ты говоришь, ратуя за церковь и под ее знаменами, то поверь, мы сделаем все, чтобы вывести его немедленно из чистилища, если он там, разумеется. Но речь у нас теперь не о твоем муже, а о твоем сыне. Не об убитом шотландце, а об убитом олене. Поэтому отвечай на вопрос, твой сын искусный стрелок из лука? Да или нет? Увы. «Достопочтеннейший господин», — отвечала Эльспет. «Моя пашня была бы лучше возделана, если бы мне можно было ответить «нет». Искусный ли он стрелок? О, святой отец, я желала бы, чтобы он был поискуснее в чем другом. Он может стрелять из чего угодно, из самострела и из большого лука, из ружья и пищали, из фальконета и кулеврины. Если достопочтенному джентльмену гостю нашему благоугодно будет подержать свою шляпу то гальберт прострелит ее стрелой или пулей со ста ярдов расстояния только надо чтобы достопочтенный джентльмен не дрогнул разумеется а я ручаюсь целую четвертью жита что стрела или пуля не заденет даже ни одной ленточки на его наряде наш старый мартин проделывал этот опыт что видал и наш уважаемый отец суприор если ему угодно будет припомнить «Мудрено забыть это», — сказал отец Евстахий, «потому что я не знал, чему более удивляться — уверенности или молодого стрелка, или хладнокровию старого слуги, служившего мишенью. Но я все же не посоветую сэру Пирси подвергать риску его дорогую шляпу и еще более дорогую собственную особу, разве что это доставит ему какое-нибудь особое удовольствие». «О, нет!» — торопливо ответил сэр Шафтон. «Уверяю вас, нет!» Я не сомневаюсь в искусстве этого малого, если вы говорите в пользу его. Но лук только дерево, течева только лен, или, в лучшем случае, извержение шелковичного червя. Стрелки только люди. Пальцы могут скользнуть, глаза могут застилаться, слепой может попасть в мишень, лучший стрелок может промахнуться на целую длину лука, поэтому незачем производить опыт». «Это как вам будет угодно, сэр Пирси», — сказал Аббат. «Ну, а мы определим этого юношу в должность лесничего при рощах, пожалованных нам, милостивым королем Давидом, желавшим, чтобы наш скорбящий дух развлекался охотою, скудная трапеза наша улучшалась мясом дичины, а кожи животных шли бы на переплет наших книг. Он заботился и о душах, и о телесах наших». «Становись на колени!» «Становись на колени!» — сказали разом экономы и ключник, обращаясь к мистере Глендининг, целую руку у лорда Аббата и благодари его за милость к твоему сыну». И точно читая возгласы церковные с следующими к ним антифонами, оба они стали перечислять озадаченные Эльспет все выгоды, сопряженные с положением лесничего. «Зеленый мундир и пара кожаных брюк каждый год к Духово Дню». — говорил Ключник. «Четыре марки к сретению, напевал в ответ эконом. «Оксфорд — пиво к дню Святого Мартина двойной крепости, а простого пива — в волю, по соглашению с Келлорем». «Человеком разумным, готовым поощрять полезного служителя монастыря», — добавил Аббат. «При каждом большом празднике миска похлебки и кусок баранины или говядины», — сказал Ключник. «Позволение пасти пару коров и одного коня на монастырских лугах», — продолжал эконом. «Воловье шкуры на ежегодно, потому что рвутся в валежнике», — вторил ему ключник. «И много других мелочей, которые перечислять долго», — произнес громогласно отец Бонифации, заключая тем перечень всех выгод, ожидающих монастырского лесничего. Мистрис Глендининг стояла все время на коленях, поворачивая машинальную голову то к тому, то к другому монаху, по мере того, как они говорили, стоя по сторонам ее, и походила только на механически действующую фигуру. Когда они замолчали, она приложилась благоговейно к полной щедрот руке отца Банифация, но, будучи уверена в душе о несогласии Гальберта на некоторые условия, она сочла нужным сказать среди многословных выражений своей признательности за милость, что молодой человек оценит, по всей вероятности, все выгоды предложения и согласится. «Как?» — произнес Аббат Нахмурис. «Согласиться! Это что за слово? Он в уме у тебя, этот сын твой?» Эльспет, испуганная тоном, с которым был сделан этот вопрос, была не в состоянии даже ответить на него, впрочем ее речи нельзя было бы расслышать потому что эконом и ключник возобновили свой речитативный дуэт отказаться произнес ключник отказаться повторил эконом усугубляя выражение крайнего недоумения своего товарища отказаться от четырех марок ежегодно протянул ключник отеля и пива, похлебки и мясо пастьбы для коров и коня возгласил эконом от мундира и брюк — ответил ему ключник. — Обождите минуту, братья мои, — перебил их супприор. Прежде чем изумляться, надо узнать, есть ли тут что изумительное. Эта почтенная женщина знает, конечно, лучше нас характер и настроение своего сына. Я, с своей стороны, могу сказать, что у него нет склонности к учению, и я напрасно старался сколько-нибудь образовать его. Однако это юноша даровитый. — Но только Он из тех, по моему слабому разумению, которых Господь избирает для освобождения народов посредством руки твердой и сердца отважного. Такие люди, как мы видим из примеров, отличаются своеволием и упрямством, которые принимаются за тупую строптивость всеми, сталкивающимися с ними в обыденной жизни до тех пор, пока не наступают обстоятельства, среди которых. По воле промысла, им приходится быть орудием дел великих. Ты сказал слово свое во благовремени, отец Евстахий, произнес Аббат, и мы приглядимся сначала к этому парню, прежде чем определим его к чему-нибудь. Как, по-вашему, сэр Перси, не так ли поступают и при дворе? Ищут подходящего человека для места, а не место для человека. «С вашего соизволения, милорд и святой отец, я присоединяюсь в известной степени, то есть отчасти к тому, что решили вы в своей мудрости», — ответил сэр Шафтон. «Тем не менее, при всем моем уважении к вашему суприору, я смелюсь заметить, что мы ищем отважных вождей и народных освободителей под нищенским кровом». Поверьте мне, что если в этом молодом человеке и замечаются проблески воинственной отваги, спорить о чем я не желаю, хотя, правду сказать, я редко видал, чтобы самонадеянность и хвастливость оправдывались действительными заслугами. Все же подобные качества могут помочь ему отличиться лишь в его собственной и низкой сфере деятельности. Светляк блестит очень ярко в траве, но не годится для освещения маяка. «Вот, кстати, сам молодой охотник», — сказал отец Евстахий, увидев окно Гальберта, который поднимался по склону холма к дому. Он ответит сам за себя. «Позвать его сюда», — произнес Аббат, и монахи кинулись на перерыв исполнять это приказание. Мистерс Глендининг поспешила тоже к дверям, желая предупредить сына о необходимой покорности лорду Аббату, Она хотела тоже заставить его переодеться для представления такому высокому гостю, но эконом и ключник уже ухватили Гальберта за руки и влекли его в столовую, говоря ему что-то оба за раз. Мистерс Эльспет могла только произнести «Божья воля!» Но если бы на нем была хотя праздничная обувь!» Смиренно и невелико было это пожелание, но оно не могло осуществиться, потому что Гальберт — был быстро и безо всякого толкового объяснения поставлен перед лицо лорда Аббата, решительно не имея времени на облачение в праздничную обувь, под которой в те времена разумелись не только чулки, но и штаны. Несмотря, однако, на то, что ему пришлось так внезапно стать центром всех взглядов, Гальберт сохранял во всем виде своем такое достоинство, что внушал известное уважение к себе даже со стороны тех, которые были склонны смотреть на него свысока, почти с презрением. Но вся сцена его появления и сделанного ему приема будет описана в следующей главе. Глава девятнадцатая. «А теперь, доблестные, выбирай между богатством и почестями. Вот сумма, которая достанет тебе...» на потехе молодости и на заботы возмужалости, с остатком и на то время, когда старость засадит тебя в уголок у печи. Но если ты возьмешь эти деньги, простись с честолюбием, простись с надеждой на перемену своего состояния и на возвышение твое над смердом, обрабатывающим землю ради хлеба». Из старинной комедии. Необходимо описать наружность и всю повадку молодого Глендининга — прежде чем мы передадим разговор его с настоятелем обители Святой Марии в этот знаменательный момент его жизни. Гальберту было в это время около 19 лет. Он был высок и более строен, нежели крепок на вид, хотя члены и мускулы его обещали стать могучими с возрастом и полным завершением роста. Сложен он был прекрасно, и, подобно почти всем, одаренным таким преимуществом, обладал естественной ловкостью и грацией всех движений Чего бывают часто лишены люди очень рослые. Благодаря этой стройности Гальберта, его рост, переходивший за шесть футов, обнаруживался лишь если кто-нибудь становился рядом с ним. Таким счастливым сочетанием роста с правильностью форм старший из Глендинингов превосходил самого сэра Пирси, который был пониже его и сложен, хотя тоже красиво, но все же не стою строгою гармоничностью, как этот юноша. С своей стороны сэр Пирси мог похвалиться большую красотой физиономии, поскольку тонкие черты, блестящая белизна и румянец могли быть привлекательнее, более энергичного, нежели изящного склада лица и того загара, который благодаря постоянному пребыванию Гальберта под открытым небом покрывал ровным темным налетом его лоб, шею и щеки, пропуская лишь на этих последних розоватый отблеск. Но глаза юноши были замечательны. Большие, темно карие они блестели, когда он оживлялся, и, казалось, действительно метали искры. Это выразительное лицо обрамливалось темными, вьющимися от природы волосами, на нем читались смелость и уверенность, которых нельзя было ожидать от юноши столь зависимого положения и казавшегося доселе столь застенчивым, недалеким и неловким. Но одежда Гальберта никак не могла выставлять с выгодою его наружные достоинства. На нем была куртка из деревенского сукна с брюками и шапку из той же грубой ткани. Стан его был стянут поясом, на котором висел слева широкий меч, справа за тот же пояс было заткнуто несколько крупных и мелких стрел вместе с большим ножом, оправленным в роговину и называвшимся в то время «кинжал-тесак». Этот наряд довершался широкими сапогами из оленей кожи, голенища которых могли подниматься до колен или спускаться сборами ниже икр. Такая обувь употреблялась всеми, кому приходилось заниматься лесной охотой, по необходимости или ради своей личной потехи. Все эти мелочи пополняли внешний облик юноши, но было бы труднее определить, насколько его внутреннее настроение – выражавшаяся в его взгляде, соответствовала тому понятию и благоговению перед старшими, которое старательно внушалось ему с детского возраста. Во владевшем им теперь некотором смущении не было ничего рыболепного, никакой растерянности. Это было лишь вполне естественное замешательство смелого и развитого но вполне неопытного юноши, которому приходилось в первый раз еще говорить и действовать самостоятельно в присутствии таких высоких гостей и среди обстановки, невыгодные для него самого. Но он сумел сохранить такую осанку, что никакой доброжелатель не нашел бы в ней ни лишней робости, ни лишней заносчивости. Он преклонил колено перед Аббатом, поцеловал его руку, потом встал отступил на два шага и сделал вежливый круговой поклон всем присутствовавшим, ласково улыбнувшись в ответ на ободряющий кивок отца Евстахия, который один из всех монахов знал его лично, и вспыхнув при встрече с глазами Мэри, следившись с тревогой за испытанием, предстоявшим ему и ее названному брату. Но он тотчас же оправился от волнения, охватившего его при этом взгляде, и стоял степенно, выжидая, когда лорду Абату будет благоугодно заговорить. Умное выражение лица юноши, его благородная осанка и изящество движений произвели благоприятное впечатление на монахов. Абат повел глазами кругом и обменялся сочувственным и одобрительным взглядом со своим советником, отцом Евстахием, несмотря на то, что, по всей вероятности, в таком деле, как выбрались, сничего или ловчего, он и не спросил бы его мнения, желание выказать свою самостоятельность хотя бы в этом но приятная внешность юноши так обрадовала его что он поспешил обменяться этим впечатлением забыв обо всем другом отец Евстахи был доволен как всякий порядочный человек видящий удачу лица достойного не встречаясь еще с гальбертом после происшедшей в нем разительной перемены он почти не сомневался несмотря на неуверенность эльспет Что юноша примет охотно делаемое ему предложение, соответствовавшее вполне его страсти к охоте и отвращению ко всякому усидчивому занятию. Эконому и ключнику, будучи лесничей тоже очень понравился, так что они, по-видимому, считали его вполне стоящим жалования, наград, синокоса, куртки, кожаных штанов и всей прочей благостыни. Сэр Пирси Шафтон не разделял общего удовольствия, вызванного присутствием молодого человека. Может быть, что был слишком занят своими собственными мыслями или потому что считал такой предмет недостойным своего внимания. Он сидел, полузакрыв глаза, сложив руки и погрузясь, по-видимому, в созерцание чего-то более содержательного, нежели разыгравшаяся перед ним сцена. Но, несмотря на эту кажущуюся рассеянность, И отвлечение более глубокими мыслями, на красивом лице сэра Пирси мелькала самонадеянная усмешка, и сам он применял одну живописную, по его мнению, позу на другую, и взглядывал из-под тишка на женскую половину общества, стараясь уловить, какое впечатление производит на нее сравнение его миловидной физиономии с менее правильными, резкими чертами Гальберта, отражавшими лишь мужественную стойкость души но из числа женщин, находившихся в Глендерге. Одна только дочь Мельника была настолько спокойна, что могла любоваться на красивые позы сэра Шафтона. Мистерс Эльспет и Мэри Авенель ожидали с тревогой ответа Гальберта на предложение Аббата и думали с ужасом о последствиях отказа, весьма вероятного с его стороны. Поведение Эдуарда, мальчика застенчивого, почтительного доробости, Было полно благородства и родственной любви. Он стоял сначала незаметно в углу, после того, как Аббат по просьбе отца Евстахи обратил на него внимание вскользь и удостоил его нескольких незначительных вопросов касательно изучения Донатуса и Промптуариум Парвулорум, не выслушав даже его ответов. Но потом юноша пробрался к брату, остановился позади его, продел свою правую руку ему под левую и дал ему знать о себе легким пожатием, на которое тот же, же горячо ответил Гальбет. Он понял, что младший брат сочувствует ему и готов разделить его участь. После двух или трех минут ожидания, в продолжение которых Аббат медленно прихлебывал из своей стопы, с целью приступить с должным достоинством к своей речи, он начал ее такими словами. «Сын мой, мы...» Той законный владыка и милость Божию настоятель обители Святой Марии прослышали о твоих дарованиях, в особенности относительно охоты и мастерства, с которым ты подстреливаешь дичь, как истый стрелок. Не порти небесных даров, изкаличивание мяса, как оно часто случается у неумелых охотников. Он остановился но, видя, что молодой человек выражает свою благодарность за лесный отзыв только поклонам, продолжал. «Сын мой, мы ценим твою скромность, но, тем не менее, желаем, чтобы ты высказался откровенно насчет того, что мы задумали в отношении твоей будущности. Мы хотим определить тебя в должность нашего лесничего и егермейстера, то есть заведующего лесами и охотами как дарованными наши обители, благочестивыми королями и вельможами, души которых вкушают теперь плоды своего усердия, так и теми, которые составляли из кони и навеки наше неотъемлемое достояние. Преклони же колено, сын мой, дабы мы могли благословить тебя, не теряя времени, на вступление в твою должность». «Становись на колено», — сказал Гальберту эконом с одной стороны. «Становись на колено», — Повторил ему ключник с другой. Но Гальберт продолжал не двигаться с места. «Если бы мне следовало только выразить благодарность и всю мою преданность за ваше милостивое предложение, достоуважаемый отец и господин мой, то не было бы у меня достаточно низкого поклона на это, и не мог бы я достаточно долго простоять на коленях», — проговорил он. «Но я не могу преклониться для принятия вашего благословения на должность», милорд Аббат, потому что я решил искать счастье другую дорогой. «Что это значит?» — сказал Аббат, хмуря брови. «Так ли я расслышал? Неужели ты, прирожденный монастырский вассал, заявляешь о своем намерении оставить нашу службу для какой-то другой в ту самую минуту, когда мы выражаем тебе так явно наше благоволение?» «Милорд», — возразил юноша, — «Мне больно при мысли о том, что вы считаете меня способным не оценить ваше милостивейшее предложение или променять вашу службу на чью-либо другую, но ваше великодушное намерение заставляет меня лишь ускорить то, что давно порешено мною». «Вот оно что», — сказал Аббат. «Но не рано ли ты, сын мой, стал принимать решения без совета с теми, от кого ты, естественно, зависишь?» «Но в чем же заключается твое разумное решение, если позволено это спросить?» «В том, чтобы уступить моему брату и моей матери мои права на Глендерг, бывшие Леном моего покойного родителя, Симона Глендинг», — ответил Гальберт. «Я прошу при этом вас, милорд Абат, быть таким же добрым и милостивым владыкою для них, какими были предшественники ваши, достопочтенные настоятели монастыря Святой Марии, к моим предкам в прошлые времена». «Что касается меня, то я пойду искать себе счастье». Мистерис Глендининг, почерпая смелости в своей материнской тревоге, прервала наступившее молчание возгласом «О, сын мой!». Эдуард, прижимаясь к Гальберту, проговорил тоже шепотом: «Брат! Брат!». Отец Евстахи решил, что участие, которое он принимал всегда в судьбе Глендинингов, Обязывал его вымолвить слово прицание молодому человеку. Строптивый юношу, сказал он, что побуждает тебя отталкивать руку помощи? Что за мечтательная цель у тебя? Чем надеешься ты заменить то приличное и почти вполне независимое положение, которое отвергаешь теперь с таким пренебрежением? Четыре марки ежегодно, без всякой заминки, сказал Ключник. Пастбище куртку, кожаные штаны и начал эконом. «Будет об этом, братья мои», — перебил их суприор и продолжал, обращаясь к абату. «Прошу вас, почтенный отец, уважить мое личное ходатайство и дать этому сумасбродному юношу сутки на размышления. Я постараюсь убедить его, пояснив ему, в чем состоит в этом случае его долг по отношению к вашей милости, к его семье и к нему самому».